Глава 6. По запросу главного управления уголовного розыска арестованного Артема Серова за несколько часов доставили из Самары в СИЗО Москвы. Через два часа Гуров уже был в изоляторе в комнате для допросов. Серов не был похож на преступника. Он даже чем-то внешне нравился оперативнику. Ни страха, ни озлобленности. Просто сосредоточенность и чувство собственного достоинства. За это можно уважать мужчин. А вот то, что он оказался замешанным в криминале, во-первых, еще надо доказать, чем и занимаются в Самаре. А во-вторых, бывают такие жизненные ситуации, в которых человек просто не успевает сориентироваться, как оказывается замешанным и причастным. Орлов предупредил, что против Серова пока серьезных доказательств нет. Просто местный уголовный розыск убедил судью избрать ему такую меру пресечения, скорее, чтобы обезопасить самого Серова, нежели опасаясь его побега из города. «Присаживайтесь, Серов!» – кивнул Гуров на табурет, стоящий перед столом посередине комнаты. «Разговор, возможно, будет долгим». А о чем со мной можно долго говорить?» Отвернув лицо к окну, недовольно заявил арестованный. «Я все показания в Самаре дал. Новое дело пытаетесь мне пришить, теперь уже московское?» «С Москвой дел не имел. Если какие грехи и были, то только в Самаре». «Да хватит вам, Серов!» Строго прервал его тираду сыщик. «Что за манера строить из себя невинную овечку?» Насколько ваша вина велика по самарским делам, пусть решит Самарский суд. Ничего нового мы вам не собираемся вменять. Наоборот, просим содействия, как у гражданина. Моя фамилия Гуров, Лев Иванович. Я полковник полиции и работаю в Главном управлении уголовного розыска МВД страны. Так что ваше путешествие из Самары в столицу и эта встреча – не пустяковое дело. «Постарайтесь понять это». «А мне какая разница?» Теперь уже тише проворчал мужчина. «Какая разница, где вы работаете, если по своей линии мне что-то предъявите?» «Послушайте, Серов, я хочу найти и упрятать за решетку одного человека, на руках которого, только по моим данным, за последний месяц жизнь трех человек». «Думаю, что это он в Самаре оставил столько следов, после которых перебрался в столицу, и вы в его сети попали, я думаю. Если ваша вина очень мала, а помощь будет существенная для следствия, вы можете и не попасть за решетку. Оцените это, пожалуйста, и решите, будем мы с вами разговаривать или нет». «Будем», – помолчав, ответил Серов. Я хочу узнать как можно больше про человека, от которого вы получали задание, который командовал. Вы подбрасывали предупреждающие письма, дважды с другими парнями поздно вечером останавливали людей, на которых вам указывали и запугивали, склоняли к некоторым действиям. Были и другие факты, о которых говорится в вашем деле. Кто заказчик всех этих действий? «Раз вы читали, что написано в моем деле, то знаете, что его лично я не знаю. Он передавал все через одного типа – и задание, и зарплату». «Хорошо. Скажите, как вы думаете, кто он, этот человек? Бандит? Рэкетир, который отжимает деньги у тех, у кого они есть? Кто он?» «Я так понял», – снова помолчав, ответил Серов. Ребята между собой говорили, тоже обсуждали, на кого это мы работаем. Было у них предположение, что он начальник службы безопасности какой-то солидной фирмы и как раз защищает фирму от всяких мелких жуликов и шантажистов, тех, кто хочет кинуть. Я даже не помню, кто это первым предположил. Может, даже тот, кто нам задание передавал и деньги потом. Как выглядит этот человек? Спросил Гуров и пояснил. «Я видел составленный вами всеми фоторобот, но теперь попробуйте описать его». Гуров слушал внимательно. Та внешность, которую пытался описать Серов, совершенно не сходилась с фотороботом. Может быть, мешали показания других людей этой подпольной группы борьбы с несправедливостью? А может, у них у всех отсутствовало художественное воображение? Такое бывает, и часто человек, видя двух совершенно непохожих личностей, полагает, что они похожи, особенно если он их сравнивает по памяти, а потом, при виде фото обоих, соглашается, что люди по внешности разные. «Знаете что, Серов, лучше я вам фото покажу одного человека, а вы скажете, похож он на того типа, который вам передавал задание от шефа, или нет?» «Хорошо?» Гуров вытащил из папки фото Головнина, на котором специалист убрал лагерную робу и облачил объект в обычную рубашку. Арестованный взял фото, задрал брови, а потом недоуменно посмотрел на полковника. «Это он!» – произнес Серов. «Вы что, знаете его? Мы ищем его!» – уклончиво ответил Гуров. «И когда мы его найдем...» Ему придется вместе с шефом отвечать и за самарские делишки. Из какой области бизнеса были люди, на которых вы по указанию этого человека оказывали давление? В основном из строительного. Вы же знаете, что этот бизнес самый криминализованный. Были люди из администрации районов, и один даже из городской. Были и такие, кто являлся владельцем недвижимости. Я так понял, их надо было убедить соглашаться на условия сноса и освобождения площадки под застройку. Хорошо, Серов, спасибо. А сейчас я вас попрошу внимательно посмотреть на фотографии людей и постараться вспомнить. Видели ли вы, кого из них раньше, при каких обстоятельствах? Гуров поднял крышку ноутбука и встал из-за стола, приглашая арестованного сесть на его место. Табурет подвинуть к столу не удастся, потому что он намертво привинчен к полу. Сиров сел за стол, с каким-то странным вздохом осмотрел ноутбук, даже осторожно провел пальцами по боковой панели, как соскучившийся по компьютерной технике человек. Или соскучившийся просто по свободной жизни, по домашнему уюту, своим привычкам, слабостям он стал сдвигать изображение вверх рассматривая лица людей на экране дмитрия хлебникова по кличке батон он не узнал оперативник внимательно наблюдал за лицом серова и был убежден что тот не скрывал своих эмоций он просто не знал этого человека не видел его вот эту женщину видел серов поднял лицо на гурова это была элла Странная знакомое Кричко, которая не давала ему покоя и крутилась возле него, явно пытаясь сблизиться. Если Серов знал ее еще по Самаре, значит она из команды этой преступной группы. Очень сомнительно, что она не имеет к этим делам никакого отношения. И вот вам очередное доказательство, что Элла в деле и выполняет задание, пытаясь сблизиться со Станиславом. Сразу вопрос, а кем они его считают? Полковником полиции или дельцом, который им интересен? Где вы ее видели, при каких обстоятельствах? Это очень важно. «Было одно дело», – Серов задумчиво посмотрел в окно. «Собственник или наследник недвижимости не шел навстречу долго». Я точно не знаю. Помню, что его фамилия Кумызбаев. Мы за ним несколько дней следили, как в детективном кино, а потом увидели в кафе за столиком с этой вот женщиной. Я близко к ним сел за столик. Хотел послушать, о чем говорят, но не услышал. Она вела себя с ним так, как будто у них отношения. Ну, любовница, что ли. Все пыталась за руку взять. Клевая дамочка, с фигурой. Кажется, она его уговаривала на что-то. А потом она встала и просто ушла. А мне наш бригадир, чье фото вы мне показывали, сделал знак сматываться. Я поднялся, хотел уйти, к барной стойке подошел, оставил деньги за кофе, замешкался немного в узком проходе, а там к Кумызбаеву мужчина подсел. Тут я и понял, что эта дамочка не просто сидела там. Она клиента обрабатывала. Я думаю, это наш шеф сел с Кумызбаевым разговаривать. Больше мы Кумызбаева не видели и задания не получали на его счет. Уехал, наверное. Он из Казахстана приезжал несколько раз. И номера на его машине казахские. Хорошо, смотрите фотографии дальше. Серов принялся снова двигать фото на экране и вдруг остановился, глядя на фото Зотова гендиректора «Базилевс ЛТД». Гуров ждал, не торопил, не задавал наводящих вопросов. Узнал или просто Азотов на кого-то похож? Наконец, Серов потыкал пальцем в экран, как будто не смог сразу подобрать слов, и выдавил из себя. Это вот как раз он и есть. Кто? Ну, тот, который после этой дамочки подсел за стол к Кумызбаеву. Точно! «Он!» Пролистав еще несколько фотографий, Серов добрался до конца галереи. Предпоследней фотографией в собранной Гуровым коллекции было фото Шарова. Серов пролистал это фото, едва глянув на него. Сыщик решил, было уже, что арестованный никогда Шарова не видел, но тут Серов снова возвратился к фото бывшего майора Шарова. «Что такое?» – спросил Гуров. «Знакомое лицо?» Мужчина смотрел, склонив голову к левому плечу и молчал. Гуров ждал, наблюдая за арестованным. Наконец, Серов заговорил, но как-то неуверенно. «Такое ощущение, что видел я его. А может, и не раз. С одного раза человека в транспорте увидишь и забудешь. Наверное, несколько раз видел. А вот где и когда...» «Убей, не помню. Что-то есть в нем знакомое, черта какая-то, то ли рот, то ли прищур вот этот. Скажите, Серов, вы в Москве были? Если да, то когда в последний раз?» «Нет, ну был, конечно», — пожал Серов плечами. «Кто же в Москве-то ни разу не был? Только тот, кто где-то на Сахалине живет, наверное. Когда?» «Знаете, лет десять назад». «Так, этот вариант можно отмести в сторону», сразу приняло решение Лев Иванович. «Десять лет назад увидеть в Москве человека и запомнить на всю жизнь, тем более такое шаблонное, типичное лицо, значит, лицо Шарова примелькалось ему в Самаре». Скорее всего, Шаров присматривал за выполнением работы своей бригады. И что самое интересное, следствие в Самаре ничего о Шарове и Зотове не знает. И взяли Серова и двух ребят с ним за другое дело. Они решили свои знания и приемы применить во время разборок и раздела сферы влияния и сразу погорели, без прикрытия Шаровым. Шаров перебрался в Москву. Видимо, делая свои дела в Самаре, Зотов обратил внимание на деятельного Шарова, который мог, как ему показалось, решить любой вопрос. И он взял его с собой в Москву. Что ж, примерно такой вырисовывается картина. Когда Гуров вышел из СИЗО, то первым делом набрал номер Кричко. Он хотел предупредить Стаса, чтобы тот вел себя осторожнее с Эллой, а лучше – вообще бы избегал контактов с нею. Но крючко был недоступен. Написать ему СМС? А если в его телефон заглянет кто-то из команды Зотова-Шарова, так подставить старого друга? Нет, только лично. А Станислав Васильевич в это время ехал в машине. Все, что вскрылось за последнее время, потребовало новой беседы с вдовой Бориса Михеева. Сыщик успокаивал женщину как мог, расспрашивая снова и снова. Он попытался восстановить по порядку все, что могла вспомнить Оксана с тех времен, когда они перебрались в Москву, когда Борис начал работать в службе безопасности какой-то фирмы. Название женщина так и не вспомнила, но зато она почему-то запомнила место, где работал ее муж. Она однажды приезжала к нему на работу. Он должен был в день зарплаты передать ей деньги. Срочно нужно было вносить деньги, закупленный в рассрочку большой холодильник. Но это был не последний сюрприз на сегодняшний день. Оксана вспомнила, что товарищ, который навещал ее мужа почти до последних дней, вначале даже какие-то лекарства для Бориса привозил. И жена эти лекарства мужу давала но его с них сильно рвало. Он тогда уже беспомощный был, в инвалидной коляске сидел. И жена вызвала врача, но когда та строго стала спрашивать, не пичкает ли она мужа какими-нибудь лекарствами без назначения врача, Оксана испугалась и сказала, что ничего не дает мужу. Она и правда испугалась и перестала давать мужу эти лекарства, которые привозил товарищ по работе Шаров. Случилось чудо. Оксана нашла упаковку в вещах и в ней две таблетки. Если удастся доказать, что Шаров еще и умышленно усугублял состояние Михеева лекарствами, которые оказывали угнетающее негативное воздействие на организм и так тяжело больного человека, то можно будет вести речь еще об одном умышленном убийстве. Размышляя так, Кричко гнал машину в сторону Симферопольского шоссе. Ему хотелось попасть в город засветло, но в этот день было не суждено добраться до Москвы. Станислав Васильевич машинально сбросил скорость и нажал на педаль тормоза, когда увидел, что идущий по краю трассы сгорбленный человек вдруг схватился рукой за грудь. Сыщик успел увидеть, как подогнулись ноги этого человека, и он упал на колени, опершись на одну руку. Встречная машина пронеслась без остановки, сзади виднелась еще одна приближающаяся. Крючко включил заднюю скорость и подъехал к мужчине. Выбегая из машины, он успел оценить старый поношенный плащ на пожилом человеке, поленявшую серую кепку и стертые до белизны носы его ботинок. «Что с вами?» – успел спросить сыщик, как взгляд его зацепился за такую мелочь, как «левая рука» на которую тот опирался, стоя согнувшись на коленях. Это была рука не старика, и сразу, как в хорошо отлаженном механизме, даже скорее в мощном компьютере, в голове пронеслись мысли и выскочил вывод – засада. Это была подстава, на которую он купился, как купился бы любой нормальный человек. Увидеть пожилого человека, который идет с трудом, и на твоих глазах ему становится плохо. И то, что встречная машина пронеслась, не останавливаясь, ничего не значило. Там могли подумать, что один человек остановился, и значит поможет. Люди могли куда-то спешить по не менее важным делам, а еще там могли заболтаться водитель и пассажир и просто не обратить внимания на то, что происходит на обочине. Да черт с ним, там мог оказаться за рулем человек, которому вообще плевать на других. А вот то, что сзади стала тормозить подъезжающая машина, было очень опасным в сложившейся ситуации. Гуров заставлял Кричков всегда носить с собой пистолет, потому что дело, в которое они влезли, было весьма опасным. Но пистолет остался в сейфе в кабинете потому что сыщику не хотелось подниматься с первого этажа к себе в кабинет. И в этой поездке к жене Михеева за город он не видел ничего опасного. И вот получил за свое легкомыслие. И когда правая рука незнакомца, прижатая к груди, как будто державшаяся за сердце, вдруг вынурнула из-за пазухи, сжимая пистолет, это уже не стало для крючка неожиданностью. «Бежать назад к своей машине глупо, там подъехала еще одна, и в ней нет друзей». Ударом ноги сыщик выбил оружие, которое отлетело на пару метров в сторону и покатилось по асфальту. Единственное, что он должен был сделать, прежде чем броситься бежать, нанести оглушающий удар этому «старику» с руками молодого человека. Удар пришел в основание черепа сверху вниз – и мужчина в кепке повалился на траву обочины, а сыщик бросился в кювет и через секунду уже бежал среди берез неухоженного загородного леса. Бежать не стыдно, когда нет другого выхода. Отступать не стыдно, если ты намерен сохранить силы для дальнейшей борьбы. Бегство не трусость, а лишь маневр. Умирать гордо перед опасностью глупо, так ее не победить. «От нее можно уйти, ее можно избежать, а потом вернуться и победить, искоренить, уничтожить». «Книжек начитались!» В голос проворчал Кричко, делая зигзаги, оббегая дерево за деревом и мысленно обращаясь к возможным читателям юного поколения. «А вот этого не хотите?» Звук выстрела он расслышал позже, чем рядом коротко свистнула пуля, а потом вторая, ударившая в ствол сосны. На голову полетела сбитая ударом хвоя, но Кричко оценил расстояние, которое он выиграл, метров в 50, не меньше. Даже в тире из боевого пистолета на расстоянии 50 метров при выполнении самого простого упражнения попасть в мишень новичку трудно. По крайней мере, не с первого выстрела, а тут на бегу, да еще по движущейся мишени. Где он наследил? Кричко остановился за стволом дерева и перевел дух. «Где-где? Неужели у Оксаны Михеевой?» «Старый дурак! Можно было подумать, что Шаров будет присматривать за вдовой, чьего мужа он вогнал в гроб ради сиюминутной выгоды. Хотя, как мне намекнули, там обналичка тянет процентов на тридцать». «Если ему отстегивают пару миллионов с каждой такой сделки, шаров будет крутиться, как белка в колесе, и не будет считаться с потерями». «Заигрался бывший майор! Ой, как заигрался!» Мысленно пыхтел Стас. Кричко снова выглянул из-за дерева и выругался. Четверо мужчин в темной одежде шли по лесу быстрым шагом, озираясь, наклоняясь, будто искали следы. Один держал руку так, как будто в ней пистолет. «Ну, ясно. Они меня не выпустят. Мало того, что им есть за что меня убить, так теперь я еще и знаю об этом». Сыщик вытащил мобильник из кармана и посмотрел на экран. «Связи не было. Совсем. И зарядки уже мало. А если аппарат будет все время искать связь, то батарея сядет в два счета». Крячко, пригнувшись, бросился за большую ель с раскидистыми пышными лапами. Скрытно сделать этого не удалось, потому что сзади раздались крики «Вон он! Смотри! Вон там!» Теперь уже преследователи не стреляли. Поднимать шум, наверное, не хотелось. Или была уверенность, что и так догонят. «А ведь догонят!» – подумал Станислав Васильевич, прислушиваясь к своему организму. Они моложе и полны сил, даже если курят, пьют и употребляют наркотики. Хотя если курят, пьют и так далее, то шансы мои возрастают». Еловый участок леса вдохновил сыщика. Он свернул направо и побежал, прикрываясь плотным строем деревьев. «Теперь бы оторваться и связь». «Телефон, мать твою, давай связь!» Когда ельник закончился, Кричко находился уже на небольшом холмике, с которого намеревался соскочить невидимый преследователями и уйти еще правее. Может быть, даже зайти им в спину? В той стороне они его точно искать не будут. Хоть бы одного в лицо увидеть, запомнить. Лежа на животе и чуть раздвинув кусты, Кричко хорошо видел, как его преследователи бегут метрах в ста от холма и уже в другую сторону, по предполагаемому следу. «Значит, маневр с ельником удался», — обрадовался сыщик. Он отполз на животе назад, поднялся на ноги и стал сбегать с холма вниз. А ведь солнце скоро сядет, хорошо это или плохо, пока не понять. «Можно было, конечно, бежать и дальше прямо», Места тут не дикие, хотя и расположены замкадом, где-то тут старое кладбище, а где-то пара деревень, но бежать туда к людям означает нести людям беду. Эти отморозки убьют меня любой ценой и не пощадя от случайных прохожих и свидетелей. Заманчиво, что там есть связь, но спешить туда не стоит. Дурацкая какая-то ситуация. Кричко шел с шумом дыша. «Теперь можно немного расслабиться. Если они меня потеряли, то искать вчетвером в таком лесу безнадежно, хотя стоит осмотреться». Увидев впереди небольшой пригорок, поросший молодым осинником, Кричко осторожно поднялся на него с левой стороны и, присев на корточки, стал осматривать окрестный лес. Лес не густой, и видимость была достаточной. Но то, что увидел сыщик, заставило его снова чертыхнуться. Бандиты двигались в его направлении, причем очень решительно, так, как будто видели его через весь лес, как на экране. И когда старший с пистолетом в руке в очередной раз уставился на свою ладонь, Крючко понял, в чем дело. Геолокация. Они знают его номер. Они определяют его положение в лесу. Он быстро достал телефон из кармана. Все. Батарея безнадежно села. Но это ничего не значит. Сигнала достаточно, чтобы его фиксировать на местности. Станислав Васильевич быстро извлек сим-карту, сунул ее в нагрудный карман пиджака и снова с задом спустился с бугорка. Вот и подходящее дерево с небольшим дуплом. Он сунул туда свой телефон, и побежал по лесу, снова забирая постепенно вправо, чтобы как можно дольше между ним и преследователями оставался бугорок. Потом его уже будет не видно за деревьями. «Ну вот, я и без связи», — подумал Станислав Васильевич. Темнеет. Сейчас на трассе машины даже не все перешли с ходовых огней на ближний свет фар, а в лесу по кустам уже расползается мрачная темнота. «Все, сил бегать уже нет. Если эти ребята неутомимые, то мне нужна передышка. Что они будут делать, если не найдут меня до утра? Наверняка решат, что я добрался до дороги и уехал. Выбрался из этой ловушки. И значит, связался со своим начальством. И здесь скоро появится группа спецназа, которая повяжет всех. Нет». Им теперь сами ноги уносить отсюда, а мне лучше прикинуться травинкой и замереть до утра. Так легче не попасться на глаза тем, кому попадаться на глаза сейчас нельзя. Прощай, хороший костюм. То, что осталось от какого-то сельскохозяйственного строения, выглядело сейчас как покосившаяся железобетонная плита, которая, видимо, была когда-то стеной и на которую упала другая плита. Среди травы виднелись в сумеречном свете остатки железных конструкций, битый кирпич в небольшом количестве. Хороший целый кирпич, скорее всего, местное население уже перевезло на свои участки, а вот плиты никому не нужны. И мне тоже, с сомнением подумал сыщик. Ненадежная конструкция, которая может в самый неподходящий момент свалиться и придавить. Гречко посмотрел под ноги и подобрал железку в полметра длиной и толщиной сантиметров в пять. Что-то вроде тракторной оси или пальца, которым соединяют гусеницы. Хоть какое-то оружие, с которым немного спокойнее. Сидеть всю ночь, прижавшись спиной к стылому бетону, не хотелось. Так можно утром и не встать. Вступит в спину или в другое место. А вот этот стажок подойдет вполне. Невысокий, тощий сток сена был высотой метра в два. Его соорудили тут, видимо, еще в прошлом году, но почему-то не увезли своим курам или кроликом. Ну и ладно, теперь уже новая трава отросла, теперь живность может и сама пастись. Настроение у Станислава Васильевича стало подниматься. Вспомнилось детство. Сток стоял почти у самой опушки, и крючко устроился, чуть разрыв в нем сена, лицом к открытому пространству. Так легче вовремя заметить преследователей, если они появятся. Запахнув плотнее пиджак, он положил свое оружие поперек колен, чтобы в нужный момент не терять время и не опускать руку, нашаривая этот стержень. Темнело очень быстро. Сыщик засунул ладони подмышки и сидел, прислушиваясь к темному лесу. Сидеть, почти зарывшись в сток сена, было относительно тепло. Правда, начали застывать ноги. Но все же на улице не зима, и они не замерзнут совсем, подумал Станислав Васильевич. Мысли стали течь в голове все медленнее, глаза слепались, усталость и недавнее нервное напряжение давали о себе знать но теперь ничто не мешало спокойно размышлять. Правда, накатывающий сон часто путал мысли, унося их в какие-то странные фантазии. Но потом сыщик просыпался от какого-нибудь ночного звука и продолжал думать опять. «Значит, кто-то узнал, что он приезжал к Оксане Михеевой. Значит, за вдовой все же приглядывают? Специальный человек? Возможно». Возможно, даже кто-то из местных. Например, тот мужчина на велосипеде. Но почему за мной не бросились в первый раз? Почему сейчас такая агрессия и стрельба? Значит, кто-то узнал, что я добрался до таблеток, которыми пытались пичкать Михеева. Понятно, что дело не столько во мне, сколько в таблетке, которую я увез на экспертизу, продолжал мысленно рассуждать Кричко. Ее хотели у меня забрать и уничтожить. Но, а поскольку я не дурак и догадываюсь о многом, убрать решили и меня. Как все глупо, шаров, очень глупо, непоследовательно и авантюристично. Ты действуешь, как взорвавшийся пахан, который считает, что ему все можно и все в его власти. Ну нет, дружок, ты меня не возьмешь. Я выберусь, и мы еще пообщаемся». Тут ведь еще вопрос в чем? В том, а знает ли Александр Павлович Зотов о выходках своего начальника службы безопасности? Имеет ли он представление, как его помощник достигает результатов, какими методами он действует? Станислав Васильевич и спал, и не спал эту ночь. За ночь успел подняться ветерок, но дул он сбоку, и человек в стогу не замерз. Правда, пришлось все же зарываться в сено с ногами, иначе утром на них будет не наступить. Застывшие суставы не дадут идти, а там и до травмы недалеко. Прелое сено согревало, а его запах снова уносил в детство. И под утро Кричко все же уснул так, что проспал первые лучи рассветного солнца. Он открыл глаза, когда посветлела полоска неба над деревьями, а редкие облака по границе неба уже освещались снизу розовыми лучами. Сыщик достал из кармана пакетик с влажными салфетками и протер лицо, глаза. Ночь прошла спокойно, можно сказать, что он отдохнул. Правда, не мешало бы поесть, но об этом придется забыть еще надолго. Сейчас важнее выжить и задержать тех, кто его преследует. Крючко выбрался из стога и, как мог, выбрал из одежды и волос остатки сухой травы. Теперь надо сориентироваться на местности. Пока он вчера вечером бегал по лесу и менял направление, совсем потерял ориентиры. С общим направлением на Москву понятно – север. Но Москва такая большая, что можно с таким же успехом двигаться и на северо-запад, и северо-восток. Промахнуться невозможно, вопрос лишь в потерянном времени. Солнце встало на востоке, значит, там проходит с севера на юг трасса М4, но до нее далеко. На западе должно быть Симферопольское шоссе, на него он и пытался выехать накануне. Идти туда, возможно, опасно, потому что можно снова нарваться. В принципе, вокруг деревень и сельхозугодий много, размышлял Стас. «Пару километров протопать в любом направлении, и можно выйти к людям. Удостоверение с собой. Значит, можно сразу обращаться за связью и к полиции». «Вопрос. Где меня ждут бандиты, если они не покинули лес? Сколько их? Вчера я видел четверых. А если за ночь подъехали еще?» И тут Кричко увидел девочку. Невысокая, лет 14, в больших резиновых сапогах и длинной, не по росту, камуфляжной куртке, под которой виднелись веселенькая маечка и шорты. Девочка вела козу, дергая за веревку, и на чем свет ругая животное. Коза почему-то не хотела идти и наклоняла голову, пугая девочку рогами. Но ее рогов никто не пугался, а может быть, коза и не пыталась угрожать, а просто упиралась. Иными словами, картина была живописная, но потом коза увидела человека и почему-то стала вести себя прилично и послушно пошла за своей проводницей. «Здравствуй, дочка!» – приветливо заговорил сыщик и помахал девочке рукой. Девочка обернулась и с удивленной улыбкой посмотрела на незнакомого мужчину в дорогом грязном костюме, городских ботинках, да еще в белой рубашке с галстуком. «Наверняка она в этом лесу такого еще не видела». «Здрасте!» – рассмеялась эта пигалица, без всякого страха, глядя на незнакомца. «Дяденька, у вас машина в болоте забуксовала?» «Ну вот, такая незадача!» Крючко как можно театральнее развел руками и рассмеялся. Он не хотел пугать девчонку, а потому пытался сделать так, чтобы обстановка напоминала детское театральное представление. Кажется, получалось. «Если я туда пойду, я куда попаду?» Сыщик показал в ту сторону, откуда появилась девочка с козой. «Так проще всего», — решил он. «Значит, жилье рядом. Если преследователи еще в лесу, я могу успеть что-то предпринять. Главное — времени не терять попусту». «Черт, жрать как охота!» «Так вы только в болото попадете или к моему деду на пасеку!» «Ты оттуда, что ли?» Снова рассмеялся Крючко. «Смотрю, не по размеру тебе сапоги. Ты как Филиппок». «Кто? Какой Филиппок?» Поинтересовалась девочка, привязывая козу к колышку. Она явно не читала этот рассказ Льва Толстого. «Ах ты!» Коза почему-то не захотела привязываться, сорвалась и помчала по лугу вокруг стога сена. Может быть, ей хотелось свободы, а может и прошлогоднего сена. Девочка побежала за козой, шлепая большими сапогами по траве. Сыщик решил не терять времени и оставить девчушку с козой в покое. А сам отправился искать тропу, по которой пришла девочка. С козой она вряд ли пришла издалека. Или пчелы козу беспокоят на пастбище возле пасеньки, или там трава неподходящая. Например, от этой травы у нее молоко горчит. Тропа нашлась и довольно хорошая. Кричко прибавил шагу, но за следующим поворотом вдруг очутился на берегу небольшого озерца и деревянного помоста. лодки тут делать нечего, а вот рыбу с этого помоста ловить могли». «Место, кажется, обжитое», — подумал сыщик. «А я, как дурак, ночевал в стоге сена, как там в песне, с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. С будущим радикулитом я там ночевал», — оборвал лирические мысли крючко и двинулся назад, туда, где тропа разошлась. Сыщику повезло, что он бросил взгляд вправо, на поляну. Он мог бы и не посмотреть, и выйти на тропу, которую видно с поляны, и тогда он был все в том же мятом старом плаще. Он держал девочку за плечо и быстро озирался по сторонам. Он что-то спрашивал у девочки, а та что-то отвечала. Про меня. И она расскажет. Эти мысли лавиной пронеслись в голове. Ведь девочка ничего не знает и не понимает и ей можно сказать все, что угодно, и все она примет за чистую монету. И даже горда будет, что помогла одному дяденьке найти другого. А если... если он ее убьет, чтобы убрать очередного свидетеля, эти ребята явно пошли в банк И тут девочка явно чего-то испугалась и стала вырываться. Мужчина схватил ее за шею и попытался притянуть к себе, но юркая девчонка выскользнула из камуфляжной куртки, которая была на пять размеров больше, и мужчина чуть не упал, бросившись за ней. Размышлений больше не было. Кричко помнил только о своем стальном штыре, который остался возле стога сена, а бандит сейчас находился к сыщику спиной, пытаясь справиться с девочкой. Вот он перехватил ее поперек туловища и зажал ей рот. Есть еще подручные рядом или нет, значение уже не имело Спасти девчонку, чтобы убежала к людям. С такими мыслями сыщик пересек тропинку и через заросли быстро добрался до опушки у самого стога. И тут он услышал топот ног и мужской голос. «Чего валандаешься? Где он?» «Здесь был!» — эта сопля сказала. «Кусается стерва!» Кричко, стоя за стогом и разыскивая свою железку, слышал каждое слово. «Вот она!» «Кончай ее, а я за остальными. Мы разделимся и с двух сторон зайдем. Пасека там, говоришь?» Топот ног, значит, убежал второй, а возня продолжалась, и ждать нельзя. Кричко сделал шаг, выглянув из застога, и убедился, что на поляне никого. Второй шаг почти сразу, и он увидел спину и светлые волосы на голове бандита, и его руку, зажимавшую лицо девочки, и финку в правой руке. Он ударит без размаха в бок или перережет ей горло. И Кричко с размахом нанес удар точно в затылок бандиту. Резко и с выдохом вложив в этот удар всю свою накопившуюся ненависть. Ошибаться нельзя. Ситуация такова, что он должен только убить сразу и наверняка. Кровь брызнула и потекла по шее бандита из рассеченной кожи на затылке. Мужчина как-то сразу замер и потом повалился вниз на девочку. Но крючко его поймал и отпихнул на левый бок на траву. Девочка закрыла лицо руками и не шевелилась, видимо, перепугавшись до смерти. «Все, все!» – тихо говорил Крючко. «Все закончилось. Больше не опасно. Не бойся!» «Вы... Вы...» Девочка едва шевелила побелевшими от страха губами. В ее лице не было, что называется, некровиночки. «Сейчас я его обыщу, и мы убежим к твоему дедушке!» «Тихо сиди, ни звука, милая, не бойся, я его не убил, а просто оглушил. Приедет полиция и заберет. Не бойся, деточка, я полицейский». Он понимал, что трупа девочка испугается еще больше, что смерть рядом вот так просто. Смерть, которая обошла ее саму и настигла другого. Эта ситуация не для слабонервных в любом возрасте. А уж лет в четырнадцать и подавно. И тут рука сыщика замерла в воздухе, так и не дойдя до кармана убитого бандита. Перед ним лежал Хлебников, тот самый бывший сиделец из тридцать третьей по кличке Батон. «А, чтоб тебя!» Кричко разозлился не на шутку. «Надо же было такого ценного свидетеля убить!» Пробы на нем негде ставить, но он был так нужен живой. Ой, как нужен!» Сыщик торопливо опустошал карманы убитого батона. Финку под штанину за носок. Носки с хорошей резинкой высокие. Выдержат. Пистолет в карман. Запасная обойма есть. Тоже в карман. Телефон. Вот это сейчас драгоценность. Зажигалка. «Вставай, девочка, вставай!» «Надо спешить к дедушке!» Крючко поставил девчушку на ноги. Стараясь сделать так, чтобы она не видела убитого, он потащил ее за руку к тропинке. Но она обернулась назад. «А Зойка как же?» Пришлось возвращаться, отвязывать козу, которая с неожиданной энергией вдруг бросилась в лес. Надо понимать, поспешила домой, на пасеку. Девочка расплакалась. Наверное, нервное напряжение стало спадать, и силы ее оставили. Она ревела и не могла идти. Сыщик подхватил ее на руки, как носят маленьких детей, и пошел по тропе, уговаривая девочку. «Ну что ты, перестань. Сейчас придем к твоему дедушке, все расскажем. И он посоветует, как быть. Дедушка у тебя старый и очень мудрый. Он все знает и все понимает». «Да». «Он такой у меня», — сквозь слезы согласилась девочка. «Он бывший военный». «Тебя как зовут? Меня Станислав Васильевич. Можно дядя Слава. А тебя как?» «Марина». «Не плачь, Марина, не плачь, все уже хорошо. Ты лучше дорогу показывай, а то занесу тебя в болото, и никакая Зойка нас не вытащит. Ты лучше скажи, как дедушку зовут?» «Иван Сергеевич, он хороший!» «Как Тургенева, конечно, хороший!» Пасека показалась довольно быстро. Сразу кончились деревья, слева осталась маленькая речушка, а за ней потянулись зеленые сочные луга. И прямо на опушке двумя рядами красовались яркие желтые ульи. Девочка завозилась на руках у Кричко со словами «Я сама!» Пришлось опустить ее на землю, и она поспешила направо. Теперь Кричко увидел небольшой деревянный щитовой дом, возле которого ютился сарайчик, стол с двумя лавками, а под брезентом, судя по размерам и колесам, стоял уазик. Девочка побежала к дому, не дожидаясь своего спутника, и Кричко начал опасаться, что с перепугу она может чего-то наговорить деду такого, что он, пожалуй, и за топор схватится. Топор, кстати, имел место быть неподалеку, воткнутый в небольшой пенек возле ступеней дома. Старик с опрятной бородой в рубахе и без рукавки поверх нее с удивлением уставился на внучку, потом на мужчину, который шел следом. Марина подбежала и что-то стала рассказывать, то и дело показывая рукой назад, на лес. Старик слушал и смотрел на крючко. Пришлось сразу доставать из нагрудного кармана пиджака служебное удостоверение и объяснять все без предисловий. «Там в лесу бандиты. Они вооружены, Иван Сергеевич. Я вашу внучку еле успел спасти, но остальные могут прийти сюда». «Полковник полиции», — покачал головой дед. «Что это полковники по лесам бродят в одиночку?» уголовный розыск вы же прочитали приходится порой и в одиночку и не только по лесам но и по подвалам и по притонам бандитским бродить вы можете сказать где мы находимся я должен вызвать подмогу спецназ иначе банда уйдет и мы их не скоро найдем да никак это место не называется пожал старик плечами я его облюбовал каждую весну на другое место ставлю ульи. «Осенью меняю место. Мишка вот временный, летний поставил. А что, банда и сюда может прийти?» «Придет, потому что я одного из них там!» Кричко сделал выразительное лицо и посмотрел деду в глаза. «Понимаете, Иван Сергеевич?» «Ладно, дело такое!» Вдруг уверенно и почти командирским голосом заговорил пасечник. «Давайте, помогайте мне брезент с машины снять». «Маринка, кроссовки свои обуй, быстро!» Старый УАЗик с брезентовой крышей завелся с полоборота. Иван Сергеевич быстро сбегал в дом и принес оттуда небольшую сумку, бросив ее на заднее сиденье. Видимо, самое необходимое и документы. «Вот что значит старая военная закалка и привычка». Что-то вроде тревожного чемоданчика у офицеров. «У них что, оружие?» – спросил в полголоса старик. «Чего хотят? Зачем приехали сюда? Прячутся от вас, что ли?» «Долгая история, мужик», – ответил Крючко, продолжая смотреть на экран телефона, ожидая, когда появится связь. «А оружие у них есть, и церемониться они не будут». «Минут через пять можете звонить. Вон там, за поворотом, связь уже будет. А если вам ориентиры нужны, куда подмогу вызывать, то называйте поворот с трассы М-2 на Лопатина. Сейчас там и будем». Кричко снова посмотрел на телефон и набрал номер Гурова. Лев Иванович ответил сразу, как будто сидел и ждал звонка. «А может, так и было». Тем более, что могла пройти информация, что нашли пустую машину Кричко, когда тот не вернулся ночью в Москву. «Стас, ты где?» – ворвался голос Гурова. «Что стряслось? Подожди и не перебивай!» – перебил напарника Кричко. «Все очень серьезно. Срочно группу спецназа на прочесывание местности и захвата вооруженных бандитов на пересечении трассы М-2 и поворота на Лопатина я там буду ждать с информацией. Среди бандитов небезызвестный батон хлебников. Дальше. Срочно подними оперативный состав районного УВД и к дому Оксаны Михеевой провести подворный обход. Кто вчера после моего отъезда к ней приходил? Кто крутился возле ее дома? Отдельно нужно изъять по всем правилам таблетки, которые для ее мужа во время болезни приносил шаров. Возможно, потом придется проводить эксгумацию. «Хорошо, сделаю. Ты-то как? С тобой что случилось?» «Со мной все весело, но я в безопасности. На обратном пути на меня совершено вооруженное нападение бандитов, среди которых был батон. Подозреваю, что на меня напали как раз из-за этих таблеток, которые могли оказывать угнетающее действие на и так больного Михеева» по чьим документам в тайне от него и его жены было открыто и закрыто предприятие однодневка надо найти а возможно и получить санкцию на арест шарова и получить подписку о невыезде у зотова смоется за границу и тогда ищи свищи стас не хочу тебя расстраивать но среди сотрудников предприятия зотова нет никакого шарова Он у него не работает официально и никогда не работал. Будем его пытаться найти, но без возбуждения уголовного дела в розыск мы его подать не можем. А для возбуждения пока недостаточно доказательной базы. Все, что мы имеем, сплошь оперативная информация. Единственные показания, которыми мы располагаем официально, результаты допроса Серова из Самары, с которым я разговаривал. Он согласен давать официальные показания, и он опознает Зотова, твою Эллу, Черепа и Батона. Ну и Михеева, конечно, только ты сам говорил, что она в таком состоянии, что адвокаты Зотова могут представить так, что она недееспособна, невменяема. Придется проводить экспертизу, и она может подтвердить их подозрения на самом деле». «Хорошо, что ты батона опознал среди нападавших на тебя. Его можно убедить дать показания». «Его уже не убедишь», — вздохнул Крючко. «Прости, Лев, но у меня не было другого выхода».